Константин Зубов. Одержимое 6. Система любит тебя. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Несмотря на травму Полины и мой ушиб, закончить зачистку Червоточины проблем не составило. Поначалу мы опасались, что на нас бросятся монстры, которые уничтожили крепость хоббитов, но те, убедившись, что дело сделано, вернулись к порталам. Первой на пути стояла снежная твердыня Граншитов. Мы побродили вокруг неё, а потом Полина, которую из-за ранения было не так жалко, осторожно через пролом заглянула внутрь. «Выглядит, как будто все четверо мертвы», — сообщила она. «На ловушку похоже», — заметил Колян. «Вряд ли», — покачала головой девушка. «Двоим точно хана. Один пополам сломан, второй разорван». «Молот, тогда подсади меня». Мы осторожно подошли, и, схватив меня за колени, Колян резко поднял над снежной стеной, и я, мгновенно оценив обстановку, по очереди кинул две сосульки в тех, кто мог быть еще жив. Один из них дернулся и снова замер. Для верности в него я швырнул еще одну. «Опускай! По идее, скоро погаснет!» Так и произошло. И вскоре символ расы Граншитов потух. Остались только гномы, которых выжило двое. «Может, сами вниз головой попрыгаете?» — крикнул я, торчащим из-за двухметровой стены бородачам. Они покивали что-то в ответ, но прыгать почему-то не стали. «У них снарядов больше», — заметил Колян. «Правда, в руках держат всего лишь снежки. Может, заманивают, а потом сосульки достанут?» Теперь параноика включил уже Влад. «Да ладно! Второе место тоже хорошо!» — молот потер перчатками обнаженные руки. «Пойдем в атаку, а то холодно!» «Оля, разворачивайся спиной. Пойдешь перед Владом, как живой щит. Я перед Коляном». Удовольствие получать ледяными снежками в и без того больную спину оказалось весьма сомнительным. Благо, молод достаточно быстро снял сосулька одного гнома, а потом они с шизоидом закидали второго. У бородачей тоже было что-то вроде заточенных палок, но тупее наших. Да и низкие характеристики не позволяли так мощно кидать. «Поздравляем. Задание выполнено. Ваша группа первая, прошедшая червоточину 32 уровня. В качестве награды вы получаете по 10 свободных очков характеристик и в три раза больше кристаллов за ее прохождение. Переводим в черные кристаллы. Округляем в меньшую сторону. Умножаем на 3. Итого вы получаете 15 150 черных кристаллов». «Блин, куда их девать-то?» Вы успешно противостояли восьми конкурирующим группам. В награду за это каждый участник получает по два очка силы магии, одному особенности и навыку укрепления тела. Вы вернетесь в исходный мир через 15, 14, 13 секунд. Поиграли и хватит. Теперь нас ждет по-настоящему серьезная сеча. Баф полного иммунитета. Время действия 30 секунд. Ускорение. Время действия 30 секунд мы появились в задней комнате церкви наши стояли наготове и я рванув дверь выскочил к ожидающим офилейкам в ту же секунду вспыхнул огромный портал и моя четверка сразу же залетела в него относительно того как нам описывало место предстоящей битвы княнинела изменения если и произошли то незначительные на центральной площади захваченного города отдыхали и готовились к продолжению похода отступления тысячи афилиек. Повсюду горели костры, и топливом для них служила мебель, картины и другие подходящие материалы из богатых зданий по соседству. посередине площади стояло огромное изваяние, воздевшее руки афилийки. Это было верховное божество, и Ильявки тоже молились ему, поэтому статую не разрушили. И очень зря, так как именно она являлась выходом из портала. Я появился первым под замедлением времени. С моим новым заклинанием самым главным было не зацепить своих. Поэтому, согласно договоренности и предварительной наводке, я в два прыжка удалился метров на 80, как раз туда, где плотность врагов была максимальной, а вместо простых палаток стояли несколько очень богатых шатров. И стояли они в линию. Оказавшись перед крайним, я выставил руку и первый раз применил топовое заклинание. «Пространственная волна». Слова «ух, ебать» даже близко не передают то, что произошло. Да и вообще это трудно описать. Просто пространство передо мной стало другим. Только что здесь были каменные плиты площади, шатры, а между ними множество удивленных, медленно поворачивающихся ко мне, головы афилиек. И тут «раз!» Четырехметровая в ширину волна, почти мгновенно распространившаяся на 30 метров, сделала все это практически однородной массой пыли, разлетевшейся во все стороны. «У вас достаточно энергии жизни, чтобы перейти на 33 уровень». На периферии зрения мелькнул длинный список уровней погибших афилиек, и они были выше среднего. Наш план сработал, и, похоже, я ликвидировал штаб. Времени любоваться и наслаждаться красотой не было. И дальше бой пошел по старинке. Взрыв, телепорт, молния. Повторить. Не имея маны, противницы не могли выставить никаких дополнительных щитов. Да и артефактом на защиту от заклинаний предпочитали боевые. Поэтому потери несли колоссальные. Я не приближался к статуе, вокруг которой устроили побоище мои друзья. И даже когда иссяк баф на неуязвимость, еще некоторое время продолжал атаковать. Но недолго. Из-за увеличения количества союзных войск, сотнями выходящих из портала, росла вероятность дружественного огня, и пришлось вернуться на центр площади. Тут уже стояли все наши и Перенелла. «Уходите!» — закричала она, перекрывая звуки идущего повсеместно боя. «Дальше мы сами!» «Это глупо!» — крикнул я в ответ. «У ребят еще полно маны!» Я-то почти всю слил но зелье никто не отменял. «Надо дожимать, пока они разрознены!» Несколько секунд Перенелла с сомнением смотрела мне в глаза, а потом махнула двумя левыми руками. «За мной!» Мы пробрались через ряды своих и побежали к группе из двадцати ждущих пиру синекожих воинов. «Мы защищаем эту улицу!» — указала она рукой. «У нас приказ идти до тех пор, пока враг не организует сопротивление. Потом отступать. Если поможете, будет хорошо. Вперед!» Последний она окрикнула своим и прикрываясь щитами отряд побежал понятно что к этой атаке готовились и всем участвующим проникландкам выдали зелья из наших поставок но их количество все равно было ограничено и ману в основном использовали для разного рода щитов и бафов а вот мы могли порезвиться сначала сергей обрушил большой дом в котором засела не меньше тридцати или явок потом костя дезориентировал солидный отряд что позволило его быстро перебить затем паша удачно запустил поток пламени в проулок из которого на нас бросились было враги отряд уверенно продвигался сверкали молнии летели сосульки и огненные шары потери противника измерялись сотнями мы же потеряли всего троих кроме как в роли боевика я выступал еще и разведчиком и заранее сообщал о крупных скоплениях врага отступаем крикнула вдруг перереннела «Почему?» — возмутился я. Азарт боя меня захватил, и я готов был зачистить весь город. Но, разумеется, последовал за командиром отряда. «Общее отступление! Врагу нанесен огромный ущерб, но их здесь намного больше, и скоро они предпримут контратаку. Нужно закрыть портал, а для этого все должны уйти!» «Тогда ясно. Понимая, что скоро этот поток энергии жизни иссякнет, я выпил большой зелье маны, И, пока наши отступали, сделал рейд по соседней улице и убил не меньше пятнадцати вражеских бойцов. К статуе я подлетел одновременно со всеми. «Разведка подтвердила, маршал Лнин и еще несколько высших офицеров Ильяв погибли!» Радостная Пира ворвалась в комнату, где нам накрыли стол. «Они были в тех шатрах! Она была 61-го уровня! Это ты их убил!» Она ткнула в меня пальцем всех четырех рук а я слушая эту взволнованную сумбурную речь замер не донеся дартовилку с куском ароматного мяса ну так это же хорошо хорошо пиров скинула голову и громко захохотала а мы переглянулись и думаю не только я с трудом сдержался чтобы не схватиться за оружие или не перекреститься если бы не эта тварь мы бы их перебили гораздо раньше а умная же сока была и осторожная «Мы несколько раз посылали лучших магов в попытках ее убить. Только один раз ранили, но она спаслась. У нее было двое телохранителей, принимающих за нее удары, персональное поле и много чего еще». «У вас что, нет магов искажения?» «Равных тебе, когда ты в этих артефактах, не так уж и много. Но никого из них мы не могли послать на смерть, даже ради убийства этой суки. А у тебя было бессмертие». «Ну, тогда поздравляю». Я улыбнулся и поднял бокал с розовым вином. «Спасибо!» Ира быстро подошла, схватила бутылку и залпом выпила половину. «Видно, реально серьезную тетю я завалил». Враг спешно отступает из священного города. Наши постоянно нападают на них и будут гнать, пока смогут. Потом перегруппировка и вторжение. После наших успехов одно государство региона решило присоединиться к нам, а другое, до этого поддерживающий Ильяв, разорвать с ним союз». «Возмездие — дело хорошее», — я обрякнул первое, что пришло в голову, так как сложилось впечатление, что после длинной речи Пиро ждет ответной реплики. «Это так», — Афилийка допила остатки вина и посмотрела на меня. «Кнининелла просила передать, что наше обещание в силе. Но сейчас все, что добывается из черных коробок, уходит в войска, что позволит добыть еще больше. Пока мы можем дать только это». С этими словами она скинула с плечи рюкзак и вывалила его содержимое на пол. «Молот!» «Не уйя себе!» «Сергей!» «Согласен с Николаем!» Это были книги с очками магии. Больше сотни. «Этого хватит, чтобы каждому из вас прокачать полноценные еще по одной магической ветке. Или части из вас, чтобы воспользоваться этим». Ира достала стопку книг заклинаний, но их на пол кидать не стала. Она подошла ко мне, поклонилась почти в пояс, две верхних руки сложила на груди, а нижними протянула награду. «Спасибо вам за все, что вы сделали для моего народа. Это заклинание максимально возможного уровня, эквивалентной той пространственной волне, что ты сегодня использовал. Сказать, что они редкие, ничего не сказать. И они ваши». В одушевленной прелюдии я с предвкушением взял книги. «Армагеддон. Огонь». С этим всё понятно. Большая площадь, страшный урон, падающий с небес огнём. Шансы выжить только при сопротивлении магии, близким к ста. Требования — 20 единиц ветки огня. 12 тысяч маны — в Граншите 5. Откат — 2 часа. Торнадо — воздух. Управляемый смерч двигается туда, куда прикажет заклинатель. Рушит и уничтожает почти всё. Хорошо подойдёт для взятия укреплённых районов. Требования и откат такой же. «Воскрешение! Свет!» Описание заставило улыбнуться. Хотя, может, это просто профдеформация писателя. Если на определенной площади количество массы органических остатков погибшего больше 50%, то в течение двух минут его можно воскресить. То есть, переводя на русский, если погибший не висит на ветках ближайших деревьев в радиусе километра или его не сожгло к херам до кучки пепла, то его можно вернуть к жизни». Радовало то, что в комплекте Граншита радиус, где собираются эти самые органические остатки, составлял больше десяти метров. Требования те же. Откат — тридцать минут. Некромантия. Тьма. Поднимает всех мертвых на большой площади, и в течение десяти минут они сражаются на стороне заклинателя. Магией и особенностями они пользоваться не будут. А вот мечами махать — запросто. Массовая абсолютная защита от ментального воздействия — контроль. И это не про группу, это про площадь. Загоняешь плотника человек пятьдесят и кастуешь. И в течение шести часов они могут с любым граншитом разборки устраивать. И хрен кто их загимнотизирует. С требованиями стандартная фигня. Откат три часа. Книг с последним заклинанием было две. М «Да...» До того, как я получил волну искажения, я вообще не знал о существовании таких мощных колдунств. Впрочем, может и к лучшему, так как познакомиться с ними мог только если бы их применяли против меня. И вот сейчас, читая описание всего этого великолепия и смотря на гуру книг с очками магии, я понимал, что в принципе могу изучить всё сам. И ребята возражать не будут. Вот только зачем это надо? В бою важно, чтобы мы действовали сообща и дополняли друг друга. А в ключевом мире, куда, конечно, рано или поздно я пойду один, магию могут и отрубить. Но контроль брать по-любому нужно. Гарантированная защита от ментального воздействия — это вещь. Да и гипноз в любой момент может понадобиться, а Костя не всегда рядом. К слову, книг с этим заклинанием у нас скопилось уже четыре штуки, как и многих других. В общем, подгон Афелик был реально царским. И самое главное, они понимали, что все еще должны нам. Ай, жаль, в испытаниях ключевого мира заранее неизвестно, отключат ли магию. Не отключали бы, за сутки можно было бы уровней пять пройти. Зато на Земле с таким богатством мы развернемся. Каждому по две ветки магии, некоторым, включая меня, три и дальше все остальные подобные книги можно сливать Олеговичу. Я представил перспективы, и по телу прошла сладкая дрожь. Ну давай, система, запускай следующее событие, желательно клановое. Посмотрим, кто кого. Спасибо. Я убрал книги и улыбнулся Перенелли. Люди и афилийцы — братья и сёстры навек. Истина так? Мне показалось, или пиро скользнула взглядом через мое плечо туда, где должна сидеть Полина. «Какие планы?» «Да вот, думали поспать и расслабиться». «А в ключевой мир зайти не ходите «Зайти», — пробромотал кто-то сзади. Прошлое задание как-то не слишком легко в психологическом плане далось. Я неуверенно пожал плечами. Да и месяц субъективного времени заняло. «Так они же варьируются?» Ира удивленно посмотрела на меня. «Вам что, не сказали?» «Не сказали что?» «Что после длинного всегда идет короткое. И если у вас аж месяц ушел на прошлое, значит, следующее совсем мало времени займет». «Надо полагать, интенсивность будет очень высокой», — спросил дотошный Сергей. «Конечно», — кивнула Филийка. «Вероятнее всего, это просто будет поток монстров». Причем, опять же, вероятнее всего, там можно будет пользоваться магией, и вы их просто сметете. Молод. Ужас! Тебе не кажется, что она хочет нас слить, чтобы долг списался? Пустя. Есть такое ощущение? Шизоид. Да ладно вам стебаться. Вы смотрите, какие они книги подогнали. Уверен, за такие войны между крупными племенами начинаются. А захотели бы убить, просто могли втихаря завалить. Так чего? Идем на экспресс по быстрому качу. Мне, кстати, энергии жизни уже на 33 хватает. Шизоид. Ни хрена ты, Шустрый! А мне только с других миров червоточины испытания энергии идет. Вообще не убиваю никого. Дайте хоть какую-то магию ударную. Вон, книг насыпали. Молот. Не давай ему. Он человек увлекающийся. Забудет ты накладывать. Шизоид. Даже не сомневайся, что на тебя в следующий раз забуду. Ладно, вкачаем Владику воду. «Второй ледяной шторм нужен». шизует «Ура! Тогда срочно идем в ключевой мир. Буду тестировать». Сергей. «Насчет поспать тоже хорошая идея была». Перенелла терпеливо ждала, пока мы закончим переписываться. Правда, времени не теряла, и, продолжая отмечать успех, открыла вторую бутылку вина. «В таком случае мы хотим в ключевой мир», — обратился я к ней. «Но сначала хотим поспать. Есть такие камеры, которые были на Гноботе?» «Это королевский дворец?» — улыбнулась афилийка. «Тут все есть». Пока ребята отдыхали в преддверии битвы, я решил немного заняться своей раскачкой. Первым делом использовал сразу девятнадцать из подогнанных афилийками книг и вкачал на текущий максимум магию контроля. Как ни крути, как минимум гипноз и новое крутое заклинание на абсолютную защиту от ментального воздействия очень крутые, да и другие полезные есть. Вроде того, что в выбранной области не дает магам колдовать. Затем раскидал 11 очков характеристик. 10 за червоточину и 1 за уровень. «Моща — 35 плюс 5. Ловкость — 35 плюс 5. Выносливость — 30. Интеллект — 30 плюс 1. Колдунство — 40. Восприятие — 30. Удача — 30». «Это знак!» Все, как я люблю, красиво и ровно. Также за последнее время моя доля книг на улучшение любого навыка составила три штуки. И их я потратил на... Бег — семь. Атлетика — семь. Техника прыжка — шесть. Все это очень полезно и постоянно используется в бою. Вот теперь можно и повоевать.